Эпилог. «Я написал эту зарисовку во время своей давнишней поездки в Кремниевую долину. На мой взгляд, она даст нужную атмосферу для размышления прочитанном Кофе был отвратный. Вообще, все, что в Штатах носит гордое имя «Кофе», на вкус чаще напоминает крепко заваренное кошачье дерьмо с легким оттенком миндаля и горелых половых тряпок. Когда внутрь вбуханы несколько ложек сладкого сиропа и корицы, как в Старбакс, При вкус не так чувствуется. Но я-то люблю черный, без добавок. Вернее, теперь уже даже не знаю, люблю ли. «Говеный у нас кофе, это факт». Повернув голову налево, я увидел, что рядом со мной стоит дед. Седой, грузный, одетый в хлопчатобумажные шорты, теннисные кроссовки, футболку «Бостон Ред Сокс» и просторную мятую рубашку на выпуск. Словом, типичный американец. Облокотившись на изгородь, отделяющую смотровую площадку от обрыва, он смотрел на океан, где один за одним приходили сеты двухметровых волн. «Ну, не то чтобы совсем, просто горьковат», — пробурчал я. «Ты знаешь, я размениваю девятый десяток, сынок. Можно я дам тебе совет?» Я развел руками, молча приглашая, мол, «Ну, давайте». «Никогда не ври старикам. Ты ж меня раньше в глаза не видел, и вряд ли еще увидишь». «Разве что, если в ад попадешь. Зачем сластишь пилюлю? Типа, чтобы не обижать американцев? Чем? Правда нельзя обидеть. Это то, что наши политики, к сожалению, давно забыли. Я в сорок четвертом мальчишкой воевал в Италии, освобождал Рим. Я один из немногих янки, кто ценит вкус настоящего эспрессо. А наш кофе — говно. Я даже не знаю, из чего его делают». «Если кофе — говно...» Почему у вас тогда Старбакс на каждом перекрестке? Потому что, если человеку сто раз в день повторять «говно вкусное», он рано или поздно усомнится в собственной адекватности и начнет прислушиваться к своим ощущениям. В итоге научится различать оттенки дерьма и полюбит его. Человека вообще можно заставить поверить во что угодно. Мы же не любим думать своей башкой. Ну, вы же думаете своей головой. Значит, все не так безнадежно. Он поднял руку и ткнул пальцем в океан, где на лайнапе кучковались и вставали на волны серфера. «Видишь тех парней?» Я кивнул. «Серфинг — очень любопытная штука. Чтобы встать на доску и поймать волну, нужны несколько невероятных совпадений. Во-первых, человек должен иметь определенный опыт катания в морской пене, чтобы понимать, что он делает. Иначе он просто не сможет встать. Во-вторых, волна — штука подвижная». Поэтому, чтобы оказаться в нужном месте в нужные секунды и оседлать волну, нужно начинать грести задолго до того, как она там окажется. В каком-то смысле надо предсказывать свою судьбу и двигаться на веру. В-третьих, встав на волну, надо постоянно балансировать на доске в правильной точке. Нельзя передавить нос или хвост, упадешь. Ну и, наконец, надо научиться выбирать волны по силам. Новичок, плывущий на пятиметровой СВЛ, обречен утонуть. Это я к тому, что сёрфинг очень похож на жизнь. В детстве мы должны учиться стоять, балансировать, отличать реальное от недостижимого и так далее. Но главное — быть в нужном месте в нужное время. А время уходит как волна. Если упустишь, ее не догнать, греби, не греби. Вот ты говоришь, что я думаю своей головой. А это не так. Я вот всегда хотел быть серфером, но мои друзья и семья говорили мне, что серфинг — опасное говно, и я точно утону. Они повторили это достаточно раз, чтобы я сначала потерял жажду, потом веру, затем желание, и в итоге перестал думать о себе на доске вообще. Я был очень вежливым в молодости, не хотел никого расстраивать, знаешь ли. Теперь мне 88. Я прихожу сюда каждый день и смотрю на океан. Если долго смотреть на что-то прекрасное, наступает эффект любви к говеному кофе, только наоборот. Начинаешь видеть и любить красоту. В моем случае — вспоминать ее. Вот и о своей мечте я вспомнил. Обернулся рассказать об этом, поделиться радостью. И понял, что некому, все, кого я знал, уже умерли. Я пережил всех своих друзей и родственников. Они ушли. И я тоже не задержусь. Ну, до встречи с вами, я бы тут сказал что-то вроде «Нет, вам еще жить и жить, еще сто лет проживете». А теперь я не знаю, что сказать. А ты подумай, только не гони, не ври мне. Я помолчал с минуту, а потом сказал. «Как вас зовут?» «Роберт». «Боб, а пойдем купим тебе доску». Мы улыбнулись друг другу. Я заметил, что у старика по левой щеке Пробежала слеза. Сумеречный свел привел пятиметровые волны. Смотровая площадка опустела. Горожане разошлись по домам и пивным. Ворота с табличкой «Danger Do Not Cross» висели на одной петле и скрипели на ветру. Солнце уже окунулось в воду и начало таять в океане, протянув в сторону берега искрящуюся оранжевым светом дорожку. С каменистого берега в воду, спотыкаясь, сошла неуклюжая темная фигура. Человек медленно лег на доску и неуверенно поплыл в сторону заката. Он точно знал, куда грести, чтобы его нашла его волна. Приложение Мой ТОП-101 – книг всех времен и народов, с которого стоит начать тренировку нейронной сети своей и своих детей. Есть такая игра – Scavenger Hunt. Люди объединяются в команды и всю ночь перемещаются с точки на точку, разгадывая шарады. Каждая отгадка содержит ключ к следующей загадке. Роль книг в жизни человека нам в детстве не объясняют. Сначала самым счастливым из нас читают сказки и вдохновляют на постоянный поиск. Но в школьном возрасте, как правило, взрослые ограничиваются выдачей учебников и списка обязательной литературы на лето, не объясняя, зачем все эти книги нужны. Неизбежное следствие подобного подхода многие дети воспринимают чтение как навязанное скучное бремя, а не как увлекательное времяпровождение. Тогда как настоящая, правильная книга, что мы встречаем на своем пути, есть не что иное, как очередной ключ к следующей загадке собственной жизни, в точности, как в этой игре. Поскольку каждый из нас проходит свой уникальный лабиринт книг, игра получается индивидуальной. Читая книгу, человек словно попадает в сильное силовое поле, которое удерживает его в определенном тоннеле знаний, где каждый новый том во многом определяет выбор следующих. Именно поэтому, отчасти, тот, кто с упоением и рано погружается в физику и математику, Перельмана, Левшина и Фейнмана, вряд ли будет читать книги Марининой. Вектор намагниченности магниченности устремлен в другую сторону. Тот, кто взял в руки в качестве первого из психологических программаторов книгу Мормона или Дионетику Хаббарда, вряд ли будет говорить с буддистом, католиком или научным атеистом на одном языке и так далее. Причем книги бывают правильные и бесполезные, а порой и вовсе вредные, излагающие искаженную информацию или псевдонаучные теории. Такие отверные отгадки только отдаляют, а иногда и ломают жизни. Взять, например, сектантскую литературу. Чем уже интересы человека, тем он фанатичнее и тем сложнее с ним разговаривать. Он словно запрограммирован. Собственно говоря, почему словно? Мы же биологические компьютеры. Что в нашу нейронную сеть вложишь, то на выходе и получишь. Наши действия определяются тем, во что мы верим, что считаем истиной, true, или ложью, false, один или ноль. Все логично. За всю жизнь человек может прочитать в среднем около тысячи книг, если верить расчетам для цифровой ДНК. Первые 200 из них во многом определяют следующие 800, первые 100, следующие 200. Многие за всю жизнь не удосуживаются прочитать и 100 книг, и таких людей достаточно. Во всех случаях работает правило первой дюжины. Первые 12 книг могут существенно определить весь дальнейший жизненный путь человека его положение в обществе, доход, отношение к семье, мужчинам и женщинам, друзьям, ЛГБТ, войне, политике и различным ценностям, ибо с первой дюжины закладываются основные параметры поиска следующих. Раз нас можно программировать, давайте закладывать в голову качественные мысли, способные стать почвой для новых. Вот список книг и книжных циклов, которые я считаю полезными и способствующими расширению сознания. Надеюсь, кому-то он окажется полезен. Не гарантирую, что все книги из списка вам понравятся. У каждого свой силовой тоннель, по которому он летит. У меня свой. Но, возможно, наши пути где-то пересекаются. В любом случае, я обещал выложить этот список уже доброй сотне людей, а слово надо держать. Мне пришлось его урезать, поэтому список неполный, и есть еще 200-300 книг, что точно стоит прочитать вслед за этими. Важно отметить, что это не рейтинг. Книги идут в спонтанном порядке. В списке представлены книги и для детей, и для взрослых. Книга первая. Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. Эту книгу написало какое-то высшее существо, не с этой планеты. Книга вторая. Трилогия «Роза распятия». Генри Миллер. «Сексус, Плексус, Нексус». Последние сто страниц «Нексуса» — это высший пилотаж человеческой мысли. Книга третья. Мишель Уэльбек. «Возможность острова». Точно в моем персональном топ-10. Книга четвертая. Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». Всем бы таких друзей. Книга пятая. Эрнест Хемингуэй. «По ком звонит колокол». Постоянно плачу в конце. Книга шестая. Эрнест Хемингуэй. Прощай оружие. Книга седьмая. Чак Паланик. Бойцовский клуб. Безусловно, один из явных лидеров моего персонального топ-листа. Книга восьмая. Эрнест Хемингуэй. Старик и море. Книга девятая. Эрнест Хемингуэй. За рекой в тени деревьев. Мужчина хочет умереть в бою, и вот почему. Книга десятая. Харуки мураками. «Охота на овец», «Харуки мураками», «Дэнс, дэнс, дэнс». Для меня эти две книги нераздельны. Я считаю их единым произведением. А вообще, мураками не пишет книги. Он пишет код, который запускается в мозгу и для каждого человека выдает свой результат. «Дэнс, дэнс, дэнс» — это программа, что запустится не на всех мозгах. Книга одиннадцатая, «Харуки мураками», «О чем я говорю, когда говорю о беге». Пожалуй, самый быстрый способ изменить свою жизнь – прочитать эту книгу. Книга двенадцатая. Харуки мураками. «Страна чудес без тормозов» и «Конец света». Очень круто ему удалось показать чертоги разума, из которых вырваться нельзя. Книга тринадцатая. Александр Сергеевич Пушкин. «Капитанская дочка». «Вся Россия, весь наш менталитет, вся наша суть тут». Книга четырнадцатая. «Аркадий и Борис Стругацкие. Пикник на обочине». Прочитав эту книгу, я впервые понял, что в наших головах подчас нет оригинальных мыслей. Если каждому из нас дать возможность подойти к золотому шару и получить исполнение любого желания, при условии, что оно будет истинно собственным, а не подслушанным, внушенным или чужим, золотому шару будет что исполнять. Книга пятнадцатая. Аркадий и Борис Стругацкие. Трудно быть богом. В эпоху искусственного интеллекта это не книга, а мануал, руководство к действию. Книга шестнадцатая. Аркадий и Борис Стругацкие. За миллиард лет до конца света. История моей жизни, товарищи. Книга семнадцатая. Русские сказки и былины. Это наследие наших предков. Нельзя вырасти на родине великих людей, не понимая, кто такое чудо юда где находится река Смородина, как позвать Сивку-Бурку и прогнать лихо. В наших национальных былинах есть много особой и великой мудрости. И, признаюсь, мне жаль, что Дисней способен ее только исковеркать, когда решает заняться их экранизацией. Книга 18. -я. Сергей Лукьяненко. «Глубина. Лабиринт отражений. Фальшивые зеркала. Прозрачные витражи». Если честно, у Лукьяненко не только это. Пожалуй, мое любимое у него — «Лорд с планеты Земля». Но «Лабиринт» я прочитал, когда Сергей еще не был известным на весь мир фантастом. И уже тогда было понятно, что ему удалось представить виртуальную реальность так, как это не удалось даже Гибсону с нейромантом. Книга девятнадцатая. Айзек Азимов. Я — робот. Двадцать первый век не для тех, кто не читал эту книгу. Книга двадцатая. Рэй Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту. Жечь было наслаждением. Начинается она так. Именно в ней, на мой взгляд, автор предугадал появление соцсетей и интерактивных телешоу. История жены главного героя. Брэдбери, пожалуй, один из самых великих писателей всех времен. Книга 21. Рэй Брэдбери. Марсианские хроники. «Как тебе такое, илон Маск?» «Это единственная книга, после которой я не спал всю ночь». Книга 22. -я. Рэй Брэдбери. Вино из задуванчиков Первое, что узнаешь в жизни, это то, что ты дурак. Последнее, что узнаешь, это что ты все тот же дурак. Это книга о том, что между. Книга 23. -я. Юваль Ной Харари. Сапиенс. Краткая история человечества. Это не иголка в стоге макулатуры. Это увесистый платиновый слиток. Многие вещи про нас, людей. Про то, почему мы такие и зачем мы вообще есть. Безусловно, шедевр. Книга двадцать четвертая. Юваль Ной Харари. Гомо Деус. Краткая история будущего. Вторая книга чуть похуже, но все равно крутая. Книга двадцать пятая. Даниэль Канеман. Думай медленно, решай быстро. Если вы хотите понять, как построена любая избирательная кампания рекламный макет или вирусный ролик, то вперед. Но жить потом станет сложнее. Книга двадцать шестая. Митиокаку. Физика невозможного. Когда о телепортации пишет физик, его стоит почитать. Книга двадцать седьмая. Митиокаку. Будущее разума. Если изучаете тему искусственного интеллекта, ее непременно надо прочитать. Книга двадцать восьмая. Ричард Фейнман. Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман. Снимаю шляпу перед гениальным физиком и обладателем великолепного чувства юмора. Книга 29. -я. Стивен Кинг. Как писать книги. Это потрясающая книга. Она о чем угодно, но не о том, как писать книги. Совсем о другом. Книга 30. -я. Рикардо Сэмлер. Выходные всю неделю, бросая вызов традиционному менеджменту. Если реально хочется быть менеджером, а не пинать людей с 9.00 до 18.00. Книга 31. Гарри Гаррисон. Крыса из нержавеющей стали. Возвращение крысы из нержавеющей стали. Я читал этот цикл романов в школьном возрасте и навсегда понял, что даже в мире будущего, где все контролируется и автоматизировано, есть место стальной крысе, желающей жить по-своему. Книга 32. Александр Беляев. Ариэль. Великая книга. книга 33. александр беляев «Человек-амфибия». Книга 34. -я. Джанни Радари. «Приключения Чиполлино». Классовое общество показано на примере овощей и фруктов. И что же может пойти не так? Книга 35. -я. Уинстон Черчилль. «Вторая мировая война». Ее стоит прочитать хотя бы для того, чтобы знать, чем Вторая мировая отличается от Великой Отечественной. Детали, цифры, размышления. Эта книга – оргазм для любителей фактов, а не теорий. Книга 36. Майкл канингем Дом на краю света. Фильм-фигня. Книга очень крутая. Книга 37. Ирвин Шоу. Богач, бедняк. Книга 38. Грегори Робертс. Шантарам. Первые из 100 страниц надо, стиснув зубы, перетерпеть. Зато потом. Это реально не книга, а трансформатор мозга. Книга 39. -я. Нил Стивенсон. Криптономикон. Если вы думаете, что разбираетесь в блокчейне и криптовалютах, это не так, если эту книгу вы еще не читали. Все придумал Стивенсон. Книга 40. -я. Фридрих Ницше. По ту сторону добра и зла. Книга 41. -я. Виктор Пелевин. Лампа Муфусаила или крайняя битва чекистов с масонами. У Пелевина не все люблю но это стоит затраченного на нее времени. Книга сорок вторая. Николай Носов. Приключения Незнайки и его друзей. Незнайка в солнечном городе. Носов Н. Незнайка на луне. Книга 44 Курт Воннегуд. Колыбель для кошки. Кое-что о науке и ученых. Книга сорок Роберт Хайнлайн. Звездный десант. Реалистично описанное общество будущего. Книга сорок шестая. Федор Достоевский. Идиот. Настасья Филипповна, зачем же вы деньги сожгли? Книга сорок седьмая. Антон Чехов. Рассказы. Курортные романы затевают так себе люди. Спросите даму с собачкой, она подтвердит. Книга сорок восьмая. Антон Чехов. Вишневый сад. Книга сорок девятая. Сергей Довлатов. Пятитомник. Мастрит. Считаю, что Довлатов русский хемингуэй. Книга пятидесятая. Артур Бенджамин. Магия математики. Как найти x и зачем это нужно? Нас окружает математика. Ее формулы, функции, законы во всем. От лепестков цветов и роста популяции кроликов до политического волеизъявления и космических ветров. В школе толком не объясняют, почему важны простые числа, а ведь на них основана такая распространенная система шифрования с открытым ключом, как RSA. Эта книга действительно приводит ум в порядок, как и обещал Михаил Ломоносов, говоря о математике. Книга 51. Дуглас Адамс. Автостопом по галактике. Это действительно одна из величайших книг в этой вселенной, да и во многих других тоже. Книга 52. Бель де Жур. Тайный дневник девушки по вызову. История женщины, которая ведет двойную жизнь. Эта книга – возможность прожить чужую жизнь, побывав в другом измерении, и кое-что понять. Книга 53. Николай Гоголь. Мертвые души. Словно вчера написано. Книга 54. Николай Гоголь. Вечера на хуторе близ Диканьки. Книга 55. Жером Селлинджер. Над пропастью воржи. Ассоциировать себя с главным героем не всегда хочется, а тут иначе не получается. Книга 56. Уильям Шекспир. Гамлет, принц датский. Книга пятьдесят седьмая. Уильям Шекспир, Ромео и Джульетта. Если не пускаете слезу в конце, нет сердца у вас. Книга пятьдесят восьмая. Уильям Шекспир, король Лир. Кое-что о семейных ценностях. Книга пятьдесят девятая. Уильям Шекспир, Макбет. Если женщина шепчет на ухо про путь к власти, надо бы эту женщину... Книга шестидесятая. Том Стоппорт, Розенкранц и Гильденстерн мертвы. Это достойно пираж Экспира. История двух второстепенных персонажей местами интереснее Гамлета. Книга 61. -я. Олег и Владимир Пресняковы, изображая жертву. Про поколение, которое не хочет жить, ибо научилось притворяться. Книга 62. -я. Карлос Кастанеда, учение Дона Хуана. Мне книга порвала мозг. Но после нее я нашел свое место силы. Книга шестьдесят третья, Данте Алигери, Божественная комедия. Книга шестьдесят четвертая, Владимир Набоков, Камера обскура. Жуть жуткая. Книга шестьдесят пятая, Льюис Кэролл, Приключения Алисы в стране чудес. Нельзя поверить в невозможное. Просто у тебя мало опыта, заметила королева. В твоем возрасте я уделяла этому полчаса каждый день. В иные дни я успевала поверить в десяток невозможностей до завтрака. Книга 66-я. Энтони Дор. Весь невидимый нам свет. Очень трогательная история. Книга 67-я. Лев Толстой. Анна Каренина. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Книга 68-я. Тысяча и одна ночь. Сказка про Аладдина, которую рассказывает Шахерезада, сильно отличается от диснеевского мультика. Книга 69. -я. Джордж Орвелл, 1984. -й. Новый перевод. Без комментариев. Книга 70. -я. Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц. Книга 71. -я. Юаган Гёте. Фауст. Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Книга 72. Лойс Буджилд. «В свободном падении», «Осколки чести», «Барояр», «Ученик война», «Играфоров», «Цитаганда», «Эттон планеты Эйтос», «Границы бесконечности», «Братья по оружию», «Танец отражений», «Память», «Камарра», «Гражданская кампания», «Дипломатическая неприкосновенность», «Союз капитана Форпатрила», «Крио-ожог», «Адмирал Джоул и Красная королева», Цветы Фаркосиган Ваншуя, сборник. Не могу объяснить почему, но это феноменальная фантастика. Книга 73. -я. Филипп Дик. Мечтают ли андроиды об электроовцах? Стоит научиться воспринимать нереальность реальности. Полезный навык. И Филипп Киндрид Дик, гуру метода. Книга 74. -я. Александр Волков. Волшебник изумрудного города. Урфин Джуз и его деревянные солдаты. «Семь подземных королей», «Огненный бог Маранов», «Желтый туман», «Тайна заброшенного замка». Вы знали, что там в конце в волшебной стране высадились инопланетяне? Книга 75-я. Илья эльф Евгений Петров. 12 стульев. Оргазм для мозга и чувства юмора. Книга 76-я. Чак Паланик. Удушья. Книга 77-я. Джонатан Фойер. Жутко громко и запредельно близко. Книга 78. -я. Кен Кизи. Пролетая над гнездом кукушки. Ну, я хотя бы попытался. Книга 79. -я. Марио Пьюза. Крестный отец. Книга 80. -я. Дэвид Митчелл. Облачный атлас. Фильм вполне удался, но книга лучше. Книга 81. -я. Артур Конан Дойл. Приключения Шерлока Холмса. Книга 82. -я. Агата Кристи. Десять негритят. А вот интересно, как же называть эту книгу в эпоху Black Lives Matter страстей? Книга 83-я. Питер Мэйл. Год в Провансе. Человек распродал все свое имущество и уехал в Прованс возделывать виноградники и есть кроликов в сметане. Не возникало таких идей? Книга 84-я. Сомерсет Моэм. Бремя страстей человеческих. Хочется убить главную героиню. Книга 85-я. Роберт Стивенсон, Остров сокровищ. Книга 86-я, Герберт Уэллс, Машина времени. Книга 87-я, Стивен Хокинг, Краткая история времени. Книга 88-я, Стивен Хокинг, Теория всего. Книга 89-я, Жан-Батист Мольер, Тортюф или Обманщик. Книга 90 Эдмонд Гамильтон, Звездные короли. Первая во всех смыслах космическая опера. Книга 91. -я. Дэвид Финкель. Хорошие солдаты. Важнейшее качество думающего человека — фильтровать информационный поток. В нем есть лишь крупицы истины. И эта книга — хороший способ осознать, что солдат любой страны одинаков. Книга 92. -я. Фрэнк Герберт. Дюна. Если вам захотелось стать революционером, стоит посмотреть, чем это может закончиться. книга 93 Суньцзы. Искусство войны. Вся Восточная Азия до сих пор живет по этому учебнику. Китай уж точно. Книга 94. -я. Генрих Альтштуллер. Найти идею. Введение в ТРИС. Теорию решения изобретательских задач. Обязательно к прочтению, если вы хотите создать стартап или свою компанию. Книга 95. -я. Фрэнсис Фитцжеральд. Последний магнат. книга 96 Дмитрий Глуховский, Метро 2033. Прочитав ее, я стал испытывать странные чувства, проходя рядом с библиотекой имени Ленина. И до сих пор испытываю. Книга 97. Бернар Вербер. Империя ангелов. Очень неординарный взгляд на жизнь после смерти. Книга 98. Алексей Толстой. Гиберболоид инженера Гарина. Книга 99. Олег Дивов. Лучший экипаж солнечный. Мне до сих пор любопытно, почему этот роман не экранизирован. Это ведь наш звездный путь. Книга сотая. Кир Булучев. Полное собрание сочинений. Я родился в СССР. Был пионером, хотел быть космонавтом и благодаря Киру смог. Книга сто первая. Марсела Фигерас. Камчатка. Это не книга про Камчатку. Она про тебя».